Эпилог В доме Рейлин, как и всегда, было светло и просторно. Пахло горячим кофе, и в любой другой день этот запах вызвал бы у Алекса желание немедленно выпить чашку-другую. Но сегодня горло будто сжимала невидимая рука, которая никак не хотела ослаблять хватку. «Мы здесь», — раздался голос Дейва. «Прямо по коридору и налево». Они сидели за столом, на котором не было ничего, кроме бутылки коньяка и трёхпузатых бокалов. «С самого утра?» — скинул брови Алекс. «По-моему, рановато». «Давно не было таких поводов для праздника». «Прости, меня не очень тянет праздновать». Рейлин коротко кивнула. «Это понятно, но хотя бы выпей с нами». «Ты самый молодой шериф Хелгейта За последние сто лет уж точно. И ты раскрыл дело Хьюзов. Когда в хрониках выйдет статья, тебя начнут на руках носить». Алекс ненавидел шумиху всем сердцем, но спорить не стал. Прекрасно знал, что так оно и будет. Скорее всего, папка входящих в ящике редактора уже пополнилась готовым текстом, а новостная заметка появилась на сайте еще вчера. Стыша никогда не теряла времени даром, Особенно если речь шла о настоящей сенсации. Сенсация. Что ж, хоть один из них сумел воплотить мечту в жизнь. Я рассчитывала увидеть тебя вчера. Извини. Алекс сел напротив. Просто не смог. Полдня спал. Полдня. Просто вырубил телефон и ждал, когда все уляжется. В таком случае тебе надо вырубить телефон на пару месяцев. А что там в участке? Эвелин справилась. «Она хороша», — задумчиво протянула Рейлин. «Не хочешь сделать ее заместительницей?» Так и планировал. Он не лукавил. Уж кто-кто, а Бейли идеально подходила для этой должности. Доверив ей участок, Алекс наверняка знал, что на следующий день не найдет его лежащим в руинах. Впрочем, с этим можно разобраться позже. День, который Алекс провел в четырех стенах, был нужен, чтобы выдохнуть и принять одно из важнейших решений в его жизни. Однако пауза ни черта не помогла. Весы по-прежнему уклонились то в одну сторону, то в другую, точно насмехаясь над ним. Возможно, проблема крылась в том, как именно он провел этот день. «Нужен твой совет», — сказал он быстро, чтобы не передумать. «Как бы ты поступила на моем месте». Смейв. Алекс поймал себя на мысли, что специально назвал Стэшу другим именем. Это помогало отстраниться, увеличить дистанцию. Решай сам. Рейлин чуть заметно поморщилась, поднялась. Снова без трости. Хороший знак для той, кому сулили инвалидное кресло до конца дней. В конце концов, ты следуешь букве закона. Скажи чтобы что бы ты выбрала. Возможно, то, чего требует правило. Пожала она плечами. Возможно, поступила бы, как велит сердце. Иногда выбрать правильный вариант не значит соблюсти законы и ты сам это знаешь. Дейв с улыбкой разлил коньяк по бокалам. «Я бы на твоем месте не сажал Стэша в тюрьму, шериф». Фыркнул он. «Город тебя сожрет и костей не оставит». Города это не касается. Он обрел надежду. «А ты хочешь отнять ее». Эта девочка доказала, что в мире есть справедливость, и ты, между прочим, помог ее восстановить. Алекс кивнул, помедлив, затем осушил свой бокал одним глотком. «Не резко ли?» – спросил Дэйв. «Мне казалось, тебе нужен ясный разум». Ясность ни хрена не помогла. «Тогда просто прислушайся к себе». Неловко дернув плечом вместо ответа, Алекс направился к выходу. Сегодня он не собирался садиться за руль. Стоило лишь пересечь хлопковое поле, чтобы попасть куда нужно. Прислушаться к себе. Ну да. Чем же еще, по мнению Дэйва, он занимался последние сутки? Сейчас, воскресным утром, когда вокруг царили тишина и пустота, хлопковое поле казалось мертвым. Голые ветви тесно сжались друг к другу. И Алекс задел одну из них. Поряду прокатилась быстрая волна и тут же исчезла. «Мэйв Хьюз, вы арестованы за убийство Конора Джонса». — пробормотал он. — У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, защиту предоставит штат Луизиана. На другой стороне поля что-то грохнуло, и Алекс прибавил шагу. — Мэйв Хьюз. Вы арестованы за убийство Конора Джонса. Нам горелый остров на самой крайней этой дыры прежде называли особняком семьи Хьюз. Ну вот и теперь, когда он понемногу начал оживать, звали точно так же. На пепелище царила суматоха. Крепкий широкоплечий Ахилл разбирался валы вместе с Грэмом и Коннолли. Неподалеку Джин пыталась повторить какое-то мудреное заклинание, подхваченное, безусловно, у Афины Гудвин, и заставить одну из досок взмыть в воздух. Пока не выходила, Доска лишь чуть отрывалась от земли и с грохотом падала снова. Но Джин не отчаивалась. «Тяжеловато что-то», пропыхтел Конноле, усаживаясь прямо на землю. «Передохнем, ма». «Рано еще. Приедет Эвелин, вот и передохнем. на вечером, когда Адриан и Терри подвалят, ха, будет проще». Крепкая горячая ладонь хлопнула Алекса по спине. Зря ты форму нацепил, конечно. С возникла будто ниоткуда Перемазанное сажей лицо, мокрая насквозь рубашка. Она улыбалась непривычно широко и держала спину так, словно кто-то, наконец, позволил ей избавиться от тяжелого груза, который она волокла на себе долгое время. Мейв, начал Алекс. «Это не мое имя». «Уже не мое». Качнула она головой. «Я долго привыкала к новой маске, что она стала настоящим лицом». «Извини». Следовало сказать что ему, в общем-то, абсолютно наплевать на то, кем она решила быть в итоге и что делать дальше, потому что за решеткой кажется именно Мэйв. Но слова не шли. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, служитель закона и убийца, сын неистового католика и дочь погибшего губернатора. Наконец Тэша подняла увесистый пакет и, не оборачиваясь, двинулась к остальным. «Пошли», — сказала она негромко. «Так и будешь тут торчать» как свечка на торте. Алекс растерянно взглянул на наручники, по-прежнему лежащие в ладони мертвым грузом. Затем чуть наклонил ее, позволяя им соскользнуть в траву. «Как насчет смены рубашки?» «Многовато просишь!» хохотнул Ахилл, обладающий по-звериному чутким слухом. «Возьми мы с собой запасные шмотки! Разве стояли бы мы сейчас грязные, как свиньи?» Ни слова не говоря... Алекс поудобнее ухватил почернявшую балку, взвалил на плечо. В этот миг он был как никогда уверен в одном. Их ждет немало паршивых дней. Но хороших еще больше. Конец книги. Читал Вадим Еродкин. Май 2024. Спасибо за прослушивание.